Глава 17. Медсестра Уильямсон проработала 16 часов подряд и свалилась от усталости. Она приехала из одного из столовых госпиталей неделю назад. Добрая труженица, никогда не жалующаяся, но непривычная к долгим часам работы, естественным для полевых лазаретов. Робби подозревал, что ее добил запах в операционной. Даже он не мог не признать, что пахло там в этот день особенно ужасно. В застоялом воздухе висели пары эфира, смешанные с резким металлическим запахом крови, безошибочно узнаваемым и тошнотворным запахом гниющей плоти и земной вонью человеческих экскрементов. «Рядовой Диксон», — окликнул он санитара, — «моя медсестра упала в обморок. Отнесите ее в палату и приведите кого-нибудь из других сестер». «Мне подменить сестру Уильямсон?» — спросила медсестра-анестезиолог. «Нет, оставайтесь на своем месте» если у него начнется шоковое состояние, тут же сообщите мне». Он почти закончил очищать рану очередного пациента. Эта работа требовала особого внимания и длилась бесконечно долго, но без нее раненый был обречен. В земле содержалось множество бацил, и подобное ранение осколками снаряда, которое рикошетили от одной поверхности к другой, прежде чем пронзить плоть его пациента в области грудной клетки, было особенно опасно. Он удалил все поврежденные ткани, Нашел и изъял все металлические осколки и клочки формы, тщательно промыл рану бактерицидом. Он таким образом оставлял на груди раненого шрама до конца его дней, но давал ему шанс выжить. Пришла другая медсестра и встала в ожидание рядом с Робби. «Добрый вечер, капитан Фрейзер». «Добрый вечер, сестра Гринхалф». На этом обмен любезностями закончился. «Гематоракс. Рана очищена и промыта раствором Карла Дейкина. Я остановил внутреннее кровотечение». Будем дренировать грудную полость и отправим его в тыловой. Я сделаю это без труакара. Скальпель, пожалуйста. Он сделал рассечение между четвертым и пятым ребрами раненого, потом, используя кровоостанавливающий зажим, рассек мышечную ткань и вошел в плевральное пространство. Кровь стала немедленно вытекать из грудной клетки пациента. Робби широко раскрыл рассечение, вставил в него палец, прощупал изнутри ребра с обеих сторон, чтобы убедиться в их целости. «Трубку и зажим, пожалуйста». Он вставил конец резиновой трубки в зажим и аккуратно направил в плевральную полость. Другой конец трубки лежал в поставленном сестрой Гринахалф на полтазике, который быстро наполнялся кровью. Робби почти мгновенно наложил швы на грудные ранения пациента. Немногие белошвейки, вооруженные иглой и ниткой, могли бы сравниться с ним в этом искусстве. Он оставил пока, до завершения дренирования, трубку на месте. Наконец, посмотрел на часы, висевшие на стене за ним. Они показывали половину девятого, и это означало, что он провел на ногах в операционной почти 30 часов. Неполных часов, потому что два раза он выходил в туалет и один раз отвлекся на минуту утром, чтобы выпить чашечку чая и съесть сэндвич. Или это было вчерашним утром? «Кто-нибудь в состоянии провести сортировку раненых?» — спросил полковник Льюис, который, когда увидел Робби, был занят двойной ампутацией ног. Он уже отрезал левую конечность раненого, или то, что от нее осталось, а теперь обследовал его искалеченную правую ногу. «Я займусь этим», — вызвался Робби. «Сколько их можно принести сюда?» Полковник оглядел операционную. Шесть столов, не считая стола Робби, были заняты. Судя по тяжести ран, ни один из столов в ближайшее время не мог освободиться. «Пока только двоих. Я скоро освобожусь». Робби снял шапочку, халат и перчатки, швырнул их в переполненную корзинку у двери. Выйдя наружу, он с облегчением увидел, что им удалось значительно сократить количество пациентов, ждущих их внимания. Несколько часов назад не меньше сотни раненых томились в зоне ожидания. Некоторых так и оставили лежать на носилках под открытым небом. Теперь их помощи ждали не более двух десятков раненых. Если повезет, они все будут обработаны еще до полуночи. Он встретился взглядом с одним из санитаров. «Давно ждут эти раненые?» «Последняя партия прибыла около шести часов назад, сэр. Те, кто нуждался в неотложной помощи, уже ее получили». Робби прошел по палатке, слушая, как рядовой Харис описывает повреждения раненых. Все они, кроме солдата со сложным переломом большой берцовой кости, находились в стабильном состоянии. Все, кроме одного. «А что с ним?» — спросил Робби. Он указал на носилки в дальней стороне палатки. На них совершенно неподвижно лежал раненый с серым лицом в шоковом состоянии. «Прошу прощения, сэр. Не успел вам сказать. Его привезли около получаса назад. Водитель ехал медленно, потому что у парнишки поврежден позвоночник». «В каком месте?» «Не могу сказать, сэр. Довольно высоко. Не может двигать руками и ногами. Дыхание затрудненное». Робби подошел к раненому. Тому было не больше 18-19 лет. Он опустился на колени рядом с носилками. Меня зовут капитан Фрейзер, я один из докторов этого госпиталя. Я бы хотел тебя осмотреть. Ты можешь говорить? Да, сэр, шепотом ответил паренек. Как тебя зовут, солдат? Джеймс Кер, сэр. Судя по твоему произношению, ты из той же части Шотландии, что и я. Ланаркшир». Парнишка с трудом улыбнулся. Эрдри, пробормотал он. «Это не более чем в десяти милях от того места, где рос я, рядовой Кер. Ты слышал про Охенлох?» «Да. Капитан?» «Слушаю, солдат. Что со мной?» «У тебя травма в верхней части позвоночника. Вот почему ты плохо чувствуешь свои конечности. Ты не помнишь, что с тобой случилось?» «Нет, сэр. Извините. Как ты себя теперь чувствуешь? Больно где-нибудь?» «Боли нет». «Дышать тяжело. Мы дадим тебе лекарство, станет полегче. Я попрошу санитаров перенести тебя в палатку, чтобы ты отдохнул. Через какое-то время я тебя проверю, и ты сможешь рассказать мне про Эрдри». Робби знал. Парнишка не доживет до утра. Пока они разговаривали, Робби проверил его реакцию на прикосновение. Щипал кожу рядового Кера на руках, ногах, животе. Никакой реакции не было. Записка от санитаров, которые обследовали и бинтовали раненого на передовой, не оставляла вариантов. Осевое смещение нижнего затылочного позвонка, полученное при ударе об опорную балку вследствие воздействия взрывной волной. Рядовой Кер умрет в течение нескольких часов. Скорее всего, от асфиксии. Робби встал и обратился к стоящему рядом санитару. «Отнесите его в реанимационную палатку. Кто там сейчас дежурит?» «Медсестра был, Скажите, пусть даст ему морфия, полграна, чтобы облегчить его ощущения. И пусть позовет меня, когда дела начнут меняться. А что остальные, сэр? У нас есть место только для двух, поэтому я возьму раненого со сложным переломом берцовой кости и того парня, что рядом с ним. Того, у которого разможение руки? Да, его. Полковник Льюис на таких травмах собаку съел. Может быть, спасет парню руку? Да, сэр. Я позову кого-нибудь, чтобы отнести эти носилки. Не надо. Я помогу перенести его в предоперационную. А ты займись рядовым кером. Перенеси его в реанимационную, как только мы закончим с этим. И убедись, что он не страдает». Только в половине двенадцатого время пролетело как одно мгновение. Робби закончил последнюю операцию в этот день и на заплетающихся ногах, чувствуя жжение в глазах и пульсацию в голове, вышел в ночь. За 33 часа он сделал 19 операций ампутировал 14 конечностей и удалил одну селезенку. Сделал три резекции желудка, один дренаж гематоракса и без счета очищение разрушенной, уничтоженной, искалеченной человеческой плоти. «Капитан Фрейзер?» — обратился к нему один из санитаров, чье имя Робби никак не мог запомнить. «Да?» «Сестра Бэл попросила меня позвать вас. К парализованному». Робби поспешил в реанимационную палатку. Внутри было тускловато, он разглядел фигуру сестры Бел. Она сидела на табурете рядом с койкой, на которой лежал рядовой Кер. «Сестра Белл, можно вас на минутку?» Они встали в изножье кровати, заговорили в полголоса, тщательно подбирая слова. «Наберите еще полграна, чтобы облегчить ему дыхание». «Да, капитан Фрейзер. Здесь сегодня спокойно. Посидите с ним, пока он...» «Нет, спасибо. Я останусь здесь». Робби сел на табурет сосредоточился на пареньке. «Как тебя называет мама, рядовой Кер?» «Джейми, сэр». Парень говорил так тихо, что Робби пришлось наклониться к нему, чтобы услышать. «Хочешь, я напишу ей письмо, Джейми? И твоему отцу, чтобы они знали, как ты тут?» «Да», — последовал осторожный ответ. «А потом... не могу... дышать». Робби взял шприц у сестры был безмолвно стоявшей за его спиной и сделал инъекцию в худую руку Джейми. Я сделал тебе укол. Теперь тебе станет полегче. Парнишка не ответил. Говорить он уже не мог. Морфий начал действовать, и Робби с облегчением увидел, что дыхание стало не таким затрудненным, хотя и становилось все более поверхностным. Пульс тоже замедлялся. Конец становился все ближе. «Ты знаешь, Джейми, я давно не встречал человека из моих краев», начал Робби. «Я уехал из охинлоха когда мне было восемь. Учился в Эдинбурге» но на короткие каникулы летом непременно возвращался к матери. Я думаю, лето в Эрдре не очень отличается от лета в Охенлохе. Я помню, как ходил на рыбалку, ловил окуня в озере. Вода всегда была такая холодная, даже летом. А потом, когда я приносил рыбу матери, она ворчала, глядя, во что я превратил свою одежду. Но я думаю, она была вполне довольна тем, что на ужин у нас будет окунь. Он внимательно вглядывался в лицо паренька. Увидел тень улыбки и решил продолжать. Поток утешительных воспоминаний Робби не слабел, успокаивал как его, так и пациента. Наконец голос стал отказывать ему, и он понял, что не может больше продолжать. Глаза Джейми были закрыты, а дыхание стало таким слабым, что Робби уже не мог наблюдать за ним по движению груди. Одной рукой он убрал волосы мальчика с лба, как по его представлениям это сделал гулюбящий отец. Другой рукой пощупал пульс. Пульс постепенно замедлялся. Время между ударами увеличивалось все больше, больше, больше. Потом пульс пропал совсем. Робби посидел минуту. Он так устал, что не мог двигаться. А когда он встал, то вдруг понял, что ноги подкашиваются. Утомление, накопившееся за день, и эмоциональный накал момента взяли свое. Сестра Белл мгновенно подбежала к нему. «Капитан Фрейзер, что с вами?» «Ничего, спасибо. Просто я слишком быстро встал. Я сделаю бумажную работу, а вам нужно отдохнуть». «Спасибо, сестра Белл. Я именно так и поступлю. Пойду отдыхать». «Я не возражаю». Он оставил ее готовить тело рядового Кера к погребению на кладбище неподалеку, вышел из реанимационной палатки и направился в соседнюю, где сел за стол, который делил с другими врачами, взял лист бумаги и начал писать. Адресную строку он не стал заполнять. Придется запросить адрес у его командира. 14 июня 1917 года. Уважаемые мистер и миссис Керр, с глубоким прискорбием сообщаю вам, что ваш сын Джеймс умер сегодня ночью в 20 минут первого. Вы наверняка еще получите официальное извещение, но думаю, что должен написать вам и сообщить об обстоятельствах его смерти. Я хирург 51-го полевого лазарета, и Джеймса привезли к нам поздно вечером. У него была смертельная травма в верхней части позвоночника, которая стала причиной его смерти. Должен добавить, однако, что характер травмы исключал его страдания. Он не чувствовал боли в последние часы жизни и умер без мучений. Я оставался рядом с ним до самой его смерти. Его последние мысли были о вас, и он просил меня написать вам. Хотя знакомство наше было коротким, у меня нет ни малейших сомнений в том, что Джейми был отважным и достойным молодым человеком. Я глубоко сожалею, что не мог его спасти. Примите мои глубокие соболезнования в связи с вашей утратой. Если вы вдруг захотите завести со мной переписку, я отвечу вам с радостью. Искренне ваш капитан Роберт Фрейзер, МСВС, 51-й полевой лазарет, Франция.